Глава восьмая. Столица магического мира. «Ну вот и добрались», — произнес Эрзон. «Это, Алекс, и есть столица. Город Алионт. Столица значительно отличалась от того поселения, в котором я побывал в первый раз. Этот город был значительно больше, в его ворота постоянно кто-то входил. Впрочем, других отличий я пока не заметил. Стены более высокие, это да. И такое ощущение, что с ухоженностью тут лучше. В воротах толпилось довольно много народа. И пешие, и всадники, и телеги. В общем, суматоха. Но, присмотревшись повнимательней, я понял, что никакой суеты нет. Просто две очереди. Людской поток медленно вливался внутрь. — А почему из города никто не выходит? — удивился я. — Как это не выходит? Вон, видишь, всадник поскакал. Показал мне Эрзон на спешащего путешественника. «Так это один, а уезжают много. Даже очередь есть. Кстати, почему очередей две?» Ответила мне Алиена. «Ну, во-первых, сам посуди. Мало кому захочется покидать город перед обедом. Во-вторых, скоро бал. Многие перед ним в столицу свои товары привозят. А очереди? Одна для благородных, другая для всех остальных. А нам в какую?» Спросил я, потому что вторая очередь была намного длиннее, да и продвигалась очень медленно. «Для благородных, конечно, ведь Алиена у нас учится в академии, а мы ее сопровождающие», — ответил мне Эрзон. Мы миновали толпу, в которой в основном находились местные купцы, крестьяне и ремесленники. Встречались, правда, и гномы. Это собрание напомнило мне очередь в нашем мире, когда начинали продавать что-то дефицитное по бросовым ценам. Даже ругались примерно так же. «Вас тут не стояло, да я занимал еще вчера!» В очереди для благородных было тихо. Мы пристроились за какой-то семейной парой, видимо, молодоженами. Просто они постоянно ворковали и ни на кого не обращали внимания. И очень быстро оказались перед тремя стражниками во главе с офицером. «Кто такие?» – спросил у нас офицер. «Студентка второго курса Академии магии алена Вертова с сопровождающими». Ответила Алиена, протягивая офицеру какую-то бумагу, которая достала из внутреннего кармана плаща. Офицер кинул взгляд на лист и буркнул. «С вас четыре серебряка за сопровождающих». Эрзон молча подъехал к офицеру, отдал деньги, и мы попали в город. Столица меня не поразила. Она отличалась от Степняка так же, как в нашем мире Москва отличалась от моего родного города. И я к этому был внутренне готов. Просто все казалось увеличено в несколько раз. Больше людей, здания выше и богаче. Вот, в принципе, и все отличия. Мы двигались за Эрзоном, который вел нас в сторону богатых домов. Воин остановился перед высоким забором, подошел к двери, заставлявшей с воротами единое целое. Тихонько постучал. Прошло минут пять, нам никто не открывал. Он начал стучать сильнее. Но лишь после того, как Эрзон принялся буквально выбивать дверь, та медленно приоткрылась. И из нее показалась голова, которая скучающим голосом спросила, «Что надо?» «Мы господину Тиолу», — ответил Арзон. «Господин не принимает». Отозвалась голова и попыталась исчезнуть за дверью. «Да кто ты такой, что решаешь за своего господина?» Возмутился Арзон. «Я дворецкий мага-целителя, господина Тиола. И господин Тиол мне сказал, что он никого принимать не станет». Гордо проговорила голова и дверца открылась шире, чтобы мы могли увидеть униформу дворецкого. «Иди и передай господину Тиолу, что по его приглашению прибыл Эрзон с учеником, а сопровождают они молодую госпожу», — сказал дворецкому воин. Тот хмыкнул, и, не закрывая двери, наверное, чтобы мы видели, как он важен, весьма степенным шагом пошел к дому. Эрзон молча сверлил его спину глазами, но через минуту дворецкий уже чуть ли не бегом спешил в нашу сторону на ходу произнося скороговоркой, «Простите меня, гости дорогие, просто ходят тут всякие, моего господина отвлекают, я же не знал, что он вас ждет». Дворецкий просто лучился радостью. От его важного вида не осталось и следа. Он распахнул перед нами ворота. «Проходите вон туда и подождите немного». Он направил нас в сторону крыльца. «А я сейчас конюху кликну, он о ваших лошадках позаботится». Закрыв за нами ворота, дворецкий бегом рванул куда-то вглубь двора. Дом снаружи был очень уютным. В три этажа, сложенные из камня, он казался построенным на века. Во дворе росли деревья, на некоторых созревали фрукты, перед домом стоял столик и пара плетеных кресел-качалок. А в глубине виднелась беседка и еще какие-то строения. Мы только подошли к крыльцу, а дворецкий уже ждал нас. Рядом топтался какой-то мужик. — Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Грон, я дворецкий господин Итеола. Он поклонился нам и, указав на мужика, продолжил. — Это Мирос, он наш конюх, он позаботится о ваших лошадях и багаже. Мы вручили поводья конюху. И хотя разум презрительно хмыкнул, но сопротивляться не стал. — Пойдемте, господа, а то господин теол гневаться будет, — попросил дворецкий, распахивая перед нами дверь, ведущую в дом. — Господин примет вас в кабинете. Внутри дома мне тоже очень понравилось. Чувствовались уют и защищенность. Все было в идеальном порядке и сверкало чистотой. Мы поднялись за Гроном на второй этаж и остановились перед дубовой дверью. «Минутку!» Дворецкий скрылся за дверью, чтобы через секунду распахнуть ее перед нами и сказать. «Прошу, господин Теол вас ожидает!» «Грон, хватит поясничать, тут все свои!» Нам навстречу двигался невысокий, весь седой старик. Но движения его были уверенными, а взгляд мудрым. Да и присмотревшись, я понял, что скорее его можно назвать пожилым человеком, а не как не стариком. «Добрый день, Тиол!» — поприветствовал его Эрзон. «Добрый, добрый! Пойдем, Раска...» Скользя взглядом по нам с Алиенной и остановив взгляд на ней, Тиол так и не закончил фразы. В руках он держал чашку. Доносившийся из нее аромат напомнил мне о кофе которого мне немного не хватало, ведь кофе в этом мире я еще не встречал. Чашка в его руках задрожала, и теол с трудом выговорил. «Этого не может быть!» «Как? Не может быть! Это ведь...» «Эрзон!» — пробормотал он. Вся его уверенность куда-то исчезла. «А, видишь ли, я боялся за ее жизнь, поэтому о ней никто не знает!» Замялся Эрзон, но потом произнес твердо. — Позволь представить тебе моих спутников. Это Алиена, моя воспитанница. А этого молодого человека зовут Алекс. Не обращая на меня никакого внимания, Тиол неотрывно смотрел на Алиену. Потом перевел взгляд на Эрзона. — Значит, ты сумел спасти и воспитать дитя моих друзей, а мне ничего не сказал? — Ладно, потом поговорим. Тиол взял себя в руки кивнул в сторону стола, на котором лежали какие-то бумаги. «Присаживайтесь. Может быть, кто-нибудь чего-нибудь хочет?» Мы расселись вокруг стола, во главе теол Он продолжил внимательно рассматривать Алиену. Она же под его взглядом смутилась и покраснела. «А можно мне тоже кофе?» – попросил я. «Кофе хотелось страшно. Я его еще тут не встречал. У меня даже робость перед настоящим магом прошла». А настоящего мага, если не считать Алиены, я видел впервые. «Интересно, интересно», – протянул Тиол, с удивлением рассматривая меня. «Значит, говоришь, кофе? Что-то еще быть может?» «Нет», – ответил Лорзон. «Я его таким неуверенным еще не видел. Если можно, то воды и сиропа», – попросила Алиена. Она была немного смущена, но не более того. Тиол взял колокольчик и позвонил. — Грон, — обратился Тиол к своему дворецкому, когда тут вошел, — накройте там с стол, с чаем, компотом, вином, ну и напитком, который я пью. — Уже накрыт, — ответил Грон, — я как гостей к вам проводил, так мы сварой варой стол и приготовили. — Что ж, тогда пойдемте в гостиную, там вы мне все и расскажете. Тиол встал, и мы прошли за ним на первый этаж, где располагалась гостиная комната. Там нас встретила довольно полная, но еще не старая женщина, которая суетилась вокруг накрытого стола. Нас ждали различные напитки, фрукты и пирожные. «Познакомьтесь, это Вара, моя домоправительница и кухарка», – представил нам ее Тиол. «По всем вопросам проживания и еды, обращайтесь к ней». Мы уселись за стол, и я наконец-то смог попробовать местный кофе, который, как мне показалось, был даже вкуснее, чем тот, что я пил раньше. Теолк удивленно наблюдал за мной, как я с удовольствием пью кофе. Эрзон сидел с прямой спиной и ни к чему не притронулся, а Алиена взяла только стакан компота. Ко мне приходит старый друг, приводит девушку. Девушка является практически копией моей старой знакомой, которой к моей скорби уже нет в живых. С ними приходит молодой человек, который пьет мой напиток с удовольствием, а ведь это напиток никто кроме меня пить не может. Тиол нахмурился, весь напрягся. Помолчал и неожиданно громко рявкнул. — Эрзон, пора объясниться. — Ммм, пусть лучше Алекс начнет, а я продолжу. Попытался увернуться Эрзон, чувствуя, что старый маг начинает на него злиться. — Нет уж, дорогой мой друг, давай-ка ты сам мне все расскажешь. А твои попутчики будут тебя дополнять, если чего пропустишь. Очень ласково, но с угрозой в голосе проговорил Тиол. У меня, да и, по-моему, и у Эрзона с Алиенной, от такого тона задрожали поджилки. Уж лучше бы В этом голосе было столько обиды, злости и непонимания, что захотелось убежать далеко-далеко. За столом воцарилась мертвая тишина. Такое ощущение, что звуки вообще исчезли. Эрзон вздохнул и принялся рассказывать. Во время его рассказа никто не проронил ни звука. Под конец голос Эрзона полностью охрип. Но он даже не попытался налить себе воды. И лишь после того, как Эрзон закончил историю, Киол расслабился и сказал Эрзону спокойным голосом. «Водички попей». Я понял, что гроза миновала. И я предполагал что-то подобное, только не мог представить, что мой друг скрывает дочь Лаверента и Изабель. но ну, а про вас, молодой человек, даже в фантазиях вообразить невозможно. «Я тебя понимаю, Эрзон, и обиды не держу». В такой ситуации, наверное, и я бы поступил так же, — сказал Тиол, немного подумал и добавил. Королю попасть можно только на балу. Тут вы правы. Приглашение я достану. А вот готовиться к нему нам нужно уже с сегодняшнего дня. После слов Тиола, Эрзон облегченно вздохнул и позволил себе взять фужер с вином. Да и мы с Ильеной оживились. Напряженная атмосфера спала. А можно еще кофе? — спросил я, — а то чашечки у Мага были очень маленькие, буквально на пару глотков. — Грон, попроси Вару сделать еще чашечку моего напитка. Затем пошли за портным, а после подготовь гостевые комнаты. — Комнаты готовы, все остальное сейчас будет исполнено, — отозвался Грон, поспешно удаляясь. — Портной ты зачем? — спросил Арзон. — она на бал, они в чем пойдут, — удивился Тиол. — Да, об этом я не задумывался. — крякнул с досадой Эрзон. — Надеюсь, ты на бал не собираешься? — Тут тебя многие знают. Вот удивятся, когда ты при дворе появишься. — усмехнулся Тиол. — Нет, мы думали, вы втроем пойдете. — Так, молодые люди, как у вас обстоят дела с парадно-выходной одеждой? — уточнил Тиол. — У меня платье есть, а Алексу мы собирались подобрать одежду в лавке. — ответила Алиена. — Платье у тебя тоже из лавки? Тиол осуждающе покачал головой. — Ладно, Алиене простительно молодость. алексу тоже, он наших традиций не знает. Но тебе-то, Эрзон, надеюсь, не нужно объяснять, зачем портной нужен? — Нет, — этикет штоп-юла. Я уж и забывать начал. — Тогда уж надо научить наших молодых людей и всем остальным дворцовым правилам. Эрзон сокрушенно кивнул. — Ну, меня учить не надо, я в Академии эту науку проходила, — махнула рукой Алиена. Я вздохнул и был вынужден признать. Ваших традиций и правил я действительно не знаю. Но правила мы с Эрзоном объясним быстро, а вот...» Тут Теол хитро улыбнулся и посмотрел на Алиену. «Вам в Академии разве танцы преподавали?» «Ну и, как я понимаю, Эрзон тебя танцем учить и не думал». «Наверное, все больше мечом заставлял махать». «Да я в танцах и не разбираюсь. Какой же из меня учитель?» Не стал отпираться рзон «Нет, в Академии танцами не занимались. Зачем?» «Там ведь одни благородные учатся, а они с рождения танцем обучены», — согласилась Алиена. «Значит, вам за оставшееся время надо научиться танцевать», — подвел итог Тиол. Вместе с Эрзоном они начали объяснять мне правила поведения при дворе. «В принципе, ничего нового я не узнал. Все как в нашем мире. Эти правила были мне знакомы из исторических книг. Неделя у Тиола пролетела как одно мгновение». Одежда и обувь были заказаны еще в первый день. А потом начались мои мучения. Тиол пригласил свою знакомую обучить меня и Альену танцам. И эта знакомая выжимала из меня все соки. Учить нас начинали с утра. Потом делали небольшой перерыв на обед и до ужина опять танцы. Я тогда даже с Эрзоном не занимался. Но Тиол дал ей установку, чтобы за неделю она из нас танцоров сделала. Времени ни на что не оставалось. Даже поговорить толком было некогда. Но коня своего я не забывал. Разум, кстати, выражал недовольство, хотя конюшня у Теола была просторная и чистая. Конь радостно меня приветствовал, а потом рассерженно ржал и мягко пихал в ту сторону, где хранилась его сбруя, как бы намекая, что ему хочется поскакать и порезвиться, а то застоялся. У Алиены, которая с танцевальными озами была знакома, получалось хорошо. А вот я мучился. Даже браслет не помогал. Однажды я спросил у Эрзона, а лаверент танцевать умел? Что-то от браслета мне никакой помощи. — Уметь, наверное, умел. Но то, что не любил, это точно. Я его никогда танцующим не видел, — ответил Эрзон. Но все когда-то заканчивается. Закончились и мои мучения. Учительница объявила, что Алиена танцует вполне сносно, ей только практика необходима, а про меня сказала Вам, молодой человек, я даже не знаю, что посоветовать. Вроде и движение вы знаете, и музыку слышите, а вот в танец у вас это не складывается. Тренируйтесь больше, может и получится что-нибудь. А на официальных приемах танцев лучше вам пока избегать. На следующий день принесли одежду и обувь, заказанную для нас с Алиеной. Все подошло идеально. Никакого дискомфорта я не ощущал. Для меня было пошито два комплекта. Один для бала, а второй повседневный. Разница между ними была очень большой. Если одежда, предназначенная для будней, практически не отличалась от той, которой меня снабдили Эрзон с Элиеной, то одежда для Бала выглядела очень дорого, вся была расписана серебряными узорами. Оглядев меня, теол остался доволен. — Ну-с, молодой человек, теперь и на людях показаться не стыдно. — Спасибо вам, — поблагодарил я мага. — С танцами мы закончили, придворные этикеты правила изучили, До бала осталась неделя. Вроде ничего не упустили. Подвел черту Тиол. «А вы мне про магию жизни подробнее не расскажете?» Набравшись наглости, попросил я его. «Расскажу, но не сейчас. У меня дела. Пока можете с Алиеной по городу погулять. На память себе чего-нибудь купи», — посоветовал он мне. «Хорошо. Пойду Алиену позову». «Точно. Надо родителям сувениров прикупить. Может, тогда меня сильно ругать не будут?» Хотя не спасут меня подарки. В то, что мое отсутствие останется незамеченным, я с каждым днем верил все меньше и меньше. Я нашел Алиену в ее комнате. Она задумчиво сидела на диване и рассматривала платье, надетое на манекен. «Какое красивое!» – восхитился я. «Это твое платье для бала?» «Да, только знаешь, как-то необычно я себя в нем чувствую». «Ничего, привыкнешь», – успокоил я ее и попросил. — Не составишь мне компанию? Хочу по городу погулять. — Конечно, пойдем. Ты увидишь, что столица намного красивее степняка. алена вскочила с дивана. — Мне бы еще каких-нибудь подарков купить, не поможешь. — Купим, не проблема. Тем более, что перед балом столица превращается в один большой базар. Весело рассмеялась она и продолжила. — А что ты хотел бы приобрести? — Не знаю. — Ответил я и задумался. Что же купить, чтобы это действительно был подарок? И чтобы было понятно, что он не из нашего мира. Отцу, наверное, какой-нибудь нож, а маме украшения. Ну там колечко или сережки. Я посмотрел на Алиена. Ладно, пойдем, на месте решать будем. Мы вышли за ворота и направились вдоль по улице. алена рассказывала о местных достопримечательностях, в основном о различных вывесках, которые попадались на каждом шагу. Вывески были самые разнообразные, и мы принялись с Алиеной играть. «Угадаю ли я их назначение или нет?» «Вот это кабак!» Указал я на вывеску с пивной кружкой, а потом кивнул на рисунок с оружием. «А это оружейная лавка!» «Правильно, а тут?» Алиена показала на картинку со свитками. «Книжная лавка, наверное?» «Нет, у книжной лавки картинка книга. Вторая попытка». «Свиток — это или текст, или книга, если не книга, то, наверное, письменные принадлежности». «Нет!» — рассмеялась Алиена. На такой лавке был бы другой знак, перо, которым пишут. «Тогда не знаю». «Сдаешься?» — уточнила Алиена. «Сдаюсь», — улыбнулся я. «Это лавка, в которой заключаются различные договоры, а маг заверяет соглашение заклинанием». «Понятно. Наподобие нашего нотариуса», — подумал я. «А это что за вывеска?» — махнула рукой Алиена. На вывеске мужик целовал руку девушки. «Здесь становятся супругами?» — сделал я робкое предположение. — Нет. — Алиена смутилась и покраснела. — Это... дом, в котором мужчины отдыхают. — А тут что? Дом, где отдыхают мужчины, видимо, являлся борделем. Поэтому я постарался быстро сменить тему и показал на вывеску с нарисованным кольцом. — Здесь украшения продают. — Пойдем туда. Может, маме купишь чего-нибудь? С облегчением проговорила Алиена. Мы зашли в лавку. Над головами тренькнул колокольчик, и навстречу нам вышел довольно пожилой мужчина. — Здравствуйте, молодые господа! Я хозяин этой лавки, чего изволите? Обратился он к нам. — Здравствуйте! Нам бы посмотреть сперва, что у вас есть, — ответил я. — Добрый день! Нам нужно колечко и сережки. Мой друг хочет сделать своей маме подарок, — сказала Алиена. — Сейчас покажу! — радостно воскликнул хозяин, и, поспешив за прилавок, Принялся выкладывать коробочки с украшениями. «Извини, что я влезла», – прошептала мне на ухо Алиена. «Просто если бы мы начали смотреть все, что у него есть, нам бы и до утра времени не хватило». «Это ты меня извини. Надо было сначала у тебя порядки узнать, а уж потом действовать. Ты в следующий раз сразу говори, как будет лучше». Хозяин тем временем закончил выкладывать на стол коробочки. И мы подошли, чтобы взглянуть на украшения. «Каких там только не было». Тонкие, крупные, с большими и маленькими камнями, причем камни всевозможных цветов и оттенков. Мне понравился один гарнитур – кольцо с небольшим овальным камнем зеленоватого цвета и такие же сережки. Цвет камней менялся – с темно-зеленого на светло-салатовый. Происходила эта смена очень медленно и поэтому сильно завораживала. Хозяин, увидев на что я обратил внимание, подвинул коробочку с драгоценностями поближе и начал расхваливать товар. — Этот комплект подойдет любой красавице, он сделан из золота и топаза. Посмотрите, как играет камень, а ведь он не магический, его таким и добывают гномы в своих горах. — Сколько стоит? — спросил я его. — Всего-то тридцать золотых. Хозяин, посуждающий, покачал головой, как бы говоря, что цена совершенно бросовая. — Дорого! — протянул я, мысленно прикидывая остатки денег. Отвернулся от хозяина и, вызвав свой кошелек, пересчитал выходила что у меня осталось две золотые 4 серебряные и семь медных монет уважаемый что-то цена у вас слишком высока. видно нам стоит посетить соседнюю лавку вступила в вторг ена такой красоты вы нигде не найдете ответил хозяин и подумав предложил 29 нет для меня это дорого ответил я и взял девушку за руку пойдем ена как дорого ну давай 28 и «Двадцать!» – предложил я. «Двадцать пять!» – мгновенно отреагировал он. «Двадцать одна!» – ответил я и виновато добавил. «Больше нет!» Хозяин задумался. Я стоял в ожидании его решения. Комплект мне очень понравился. «Эх, ладно, забирай!» – махнул он рукой. Мы пожали руки, я отдал деньги, а взамен получил коробочку с украшениями. На улице Алиена спросила. «Алекс, ты чего нахмурился?» Пойдем подарок твоему отцу подберем. У меня денег практически не осталось. Надеюсь, отец меня простит. Или я ему свой кинжал подарю». «Эрзон же сказал, что ты можешь тратить деньги, которые он тебе дал. Считай, это твои деньги», — сказала Алиена. «Извини, но я так не могу. А что ты хотел отцу в подарок купить?» «Не знаю, но золото ему точно не надо», — улыбнулся я, представив, как будет изумлен отец, если я подарю ему украшение Ты говорил он у тебя новые строения придумывает давай ему купим артефакт который у нас используют при разработке домов а что он делает заинтересовался я это небольшая пирамидка ее ставят на лист бумаги потом архитектор кладет на нее руки и мысленно представляет дом который хочет построить в воздухе создается изображение его можно также мысленно исправлять когда архитектор удовлетворяет строение он говорит чертеж готов и чертеж дома переходит на бумагу. «Круто! А если дом очень большой? Как же на одном листе чертеж поместится?» — изумился я. «А ведь отцу такой подарок будет дороже всего золота. Он же вечно что-то проектирует. Когда пирамидка переносит изображение на лист, она светится. Если листа мало, она начинает мигать, тогда ее ставят на следующий. Листов может быть много», — пояснила Алиена. «Откуда ты это знаешь? Ты же не архитектор». Удивился я. «Так наша столица создавалась. Нам в Академии про это рассказывали». Алена улыбнулась. «И как долго она может работать? Ее ведь когда-то заряжать нужно. И стоит, наверное, очень дорого. Заряжается она примерно так же, как твой браслет, но стоит недорого. Пойдем в лавку артефактов, там и узнаем». Алена кивнула в сторону дома, на котором был изображен браслет, напоминающий мой. Товаров в лавке было мало. Но узнав, что именно мы хотим приобрести, нам вынесли артефакт. Алиена уговорила меня взять на покупку деньги, которые дал мне Эрзон. «Считай, что это мой подарок твоему отцу», — сказала она. Купив пирамидку за пять золотых, мы покинули лавку. «Спасибо тебе», — еще раз поблагодарил я девушку. «Не за что». «А вот академия, где я учусь». Она указала на четырехэтажное здание, огороженное витым забором из железных прутьев. Здание было очень красивым, все в лепнине с изображением сцен борьбы людей с какими-то монстрами. Во дворе выселись скульптуры, крыша заканчивалась шпилем, устремленным в небо. Памятники обычным людям и магам, которые внесли большой вклад в победу людей над нечистью, пояснила Алиена. Красиво, а что за академией находится? Общежитие для студентов, оно не такое красивое, вот его и не видно. Маги вообще показывают только красоту. А как эта красота дается, они показывать не хотят, засмеялась она. Ещё там полигон для отработки магических навыков. Слушай, ты говорила, перед балом город превращается в один большой базар. Что-то я не вижу радостных прохожих. Наоборот, все какие-то хмурые. И торговцев на улицах практически нет. Как будто траур какой-то. Действительно, горожане не отличались бодростью, а торговцы не зазывали горожан. Разложив свой товар и постояв немного на месте, Они вдруг сворачивались и спешили покинуть город. Создавалось впечатление, что они вдруг узнали какую-то нерадостную весть. Я понял это особенно четко, когда мы разглядывали Академию. Мимо нас проехала телега с товаром, и Возница что-то радостно объяснял своему приятелю. Они остановились, выложили на продажу какие-то вещи. С места, где мы стояли, было не видно, чем именно они собирались торговать. К ним подошла всего пара человек. А настроение у возницы изменилось, он помрачнел и, свернув торговлю, поехал назад. До меня донесся только обрывок его слов. — Может, еще сегодня до дома успеем, а? — сказал он своему приятелю. — Да, что-то действительно атмосфера странная. Тут в обычные дни и то веселее, — задумалась Алиена. — Пойдем до дома, может, новости какие узнаем, — предложил я. И мы заспешили в сторону дома. Теперь мы уже четко отмечали все признаки того, что в столице происходило что-то странное. Хмурые горожане, стражники, которых было слишком много для спокойного города. У ворот дома в нетерпении прохаживался Эрзон. Заметив нас, он воскликнул. — Слава создателю, вернулись! — Эрзон, что случилось? — спросила у него Алиена. — Да все вроде в порядке, вас вас жду, беспокоюсь! — ответил он. — Так беспокоишься, что не побоялся за ворота выйти? А вдруг кто тебя узнает? К тому же у нас глаза есть, мы видим, что в городе творится. Что происходит?» Насела на него девушка. «Алекс, это все твое влияние. Раньше она так со мной не разговаривала». Попенял меня воин. «Неправда. Просто я теперь благодаря Алексу факты складывать научилась». Покраснела Алиена. «Ладно, пойдем. Сейчас все расскажу». Сказал он, направляясь не к дому, а к беседке в глубине двора. В беседке продолжил. «Есть две новости». «Одна плохая, вторая хорошая?» – перебил я его. «Можно и так сказать. Плохая заключается в том, что варн собирается каким-то образом избавиться от короля. Правда, это предположение, но очень похожее на правду». «А факты, на которых строится это предположение?» – спросил я. Тиол узнал, что усиливается патрулирование города. Преданных королю людей регент под благовидными предлогами поотправлял подальше от столицы. Да и король практически изолирован от внешнего мира. И попасть к нему нельзя. Видимо, на балу должно произойти что-то, после чего вся власть перейдет к варнту. Убивать короля он не станет. Если при его регенстве кто-то убьет короля, то регент по нашим законам не сможет править страной никогда. А вот заставить его отречься может. Или просто очернит перед советом магов. Ведь именно совет дает разрешение на коронацию. Вот такие дела. Грустно закончил Эрзон. «Почему вы думаете, что это произойдет на балу?» Спросила алеена «Просто больше некогда. Скоро должна состояться коронация. Это, как я понимаю, была плохая новость. Теперь давай хорошую», — попросил я. «Ну, хорошее это слишком громко сказано». Теол нашел преданных королю людей. Один — его старый приятель, который сейчас является целителем при дворе, в том числе целителем самого короля. а второй «Директор Академии. Он входит в Совет Магов. Сейчас Тиол пытается уговорить их действовать и помешать Варнту». Мы помолчали. Потом я решительно сказал. «Эрзон, проводи меня к ним. Нам надо решать очень быстро. Времени совсем не осталось». «Но ну, хуже точно не будет», — высказал свою мысль вслух Эрзон. «Пошли». В доме нас встретил Грон. Он был необычно бледен. «Что с тобой?» — спросил его воин заметив, что у того дрожат пальцы. «Просто, просто я никогда не слышал, чтобы господин Тюол так на кого-то орал. Но и на него тоже орали. Страшно был, ужас. Господин наш такой добрый, хороший, а тут...» Дворецкий расстроенно махнул рукой. «Где они? Веди нас к ним!» Приказным тоном потребовал я. «В кабинете сидят. Уж там дверь-то какая, а и на первом этаже все слышно было». Гром в страхе поморщился. Поднявшись на второй этаж, он приоткрыл дверь и, не входя, произнес. «Господин Тиол, тут к вам желают ваши гости присоединиться!» И, не дожидаясь ответа, распахнул перед нами дверь, а сам сделал шаг назад. «Добрый день! Меня зовут Алекс. Я хотел бы поговорить с вами, чтобы попытаться решить одну известную всем проблему», — сказал я, входя в дверь. За мной молча прошел Эрзон, а за ним Алиена. Она чуть слышно поздоровалась. Я осмотрелся. Картина была следующей: взлохмаченный и раскрасневшийся теол хмуро пил вино. Напротив него расположился пожилой маг с аккуратной бородкой, который был так же хмур, как и теол. Сбоку от них задумчиво сидел спокойный человек, чем-то напоминающий теола, только помоложе. Это директор Академии Дунгион, а это мой коллега Сирос. Кивнув сначала на человека с бородкой, а потом на человека, который сидел сбоку, представил их тиол Очень приятно. Так получилось, что я оказался в этом мире, чтобы восстановить доброе имя одного человека. А помочь мне в этом может только король. Доказательства у меня есть. И, кстати, эти же доказательства могут помочь и самому королю. Я взял быка за рога, понимая, что всем про сложившееся положение известно. И надеясь, что тут присутствуют действительно сторонники короля. «Молодой человек, подождите, про какие доказательства вы говорите?» Обратился ко мне директор академии, а потом задал вопрос Тиолу. «И что тут делает моя студентка?» «Алиена кровно заинтересована в восстановлении имени этого человека». А доказательства? Я удивленно повернулся к Тиолу. «Господин Тиол, вы что, ничего не рассказали?» «При здесь та старая история и наше нынешнее положение?» Спросил меня Тиол. «Давайте я расскажу все с самого начала, а вы подумаете, помогут письма мага в сегодняшней ситуации королю или нет?» Я немного подумал и начал свой рассказ. Закончив же, произнес. «Вот и решаете могут моя история и это письмо помочь королю или нет?» Тиол, который никак не мог понять, к чему я клоню, не выдержал. «Алекс, ну и как это может помочь?» Если эта история будет обнародована, да еще с рассказом Алекса и доказательствами, король автоматически решит и свои проблемы, задумчивости проговорил Дунгион. — Вот и расскажи все это на совете магов, — предложил ему Сирос. — Чтобы рассказать, нужно совет созвать. А в срочном порядке это имеют право сделать только король, регент или верховный маг, должность которого со времен лаверента свободна. — Следующий же плановый совет состоится ровно перед коронацией. — И я подозреваю, что будет слишком поздно, — задумчиво произнес директор Академии. — Вот и опять мы вернулись на круги своя, — сокрушенно вздохнул Тиол. — Не скажи, если до этого у нас были только предположения и никаких законных вариантов решения проблемы, то теперь доказательства есть, — Дон Геон приободрился. — Но решение то нет. Воскликнул Тиол. «Надо думать!» Сирос был немногословен. За столом воцарилась тишина. Маги сидели и размышляли. Но потому, как хмурились их лица, стало понятно, что решение не находится. Я оглянулся. Эрзон и Алиена стояли позади меня. Старый воин был невозмутим, а вот Алиена заметно нервничала. Ободряюще улыбнувшись девушке, я обернулся и предложил. Надо каким-то образом созвать совет магов. И если собрать его может только король, он и должен это сделать. И как нам заставить короля собрать совет? Да еще с учетом того, что доступ к нему сейчас ограничен, и все встречи контролируют люди Варнта, — проворчал Тиол. Кроме того, придется каким-то образом убедить короля, что мы действуем в его интересах. Сирос задумчиво крутил в руках пустой стакан. Эрзон, до этого момента молча стоявший позади меня, Шагнул вперед и произнес. «Думаю, что убедить короля можем только мы трое. Я, как бывший капитан Лаверента, Алиена, она его дочь, или Алекс, он не из нашего мира. И это он принес доказательство невиновности Лаверента. Кому-то из нас необходимо как можно скорее попасть к королю». «Тебе нельзя, тебя там еще на поступах опознают. Ты и так рисковал, когда в город явился». Отрицательно покачал Тиол. «Да и как попасть во дворец?» Сирос, все так же задумчиво вертя стакан в руках, сказал, «Во дворец я могу провести кого-нибудь из молодых людей, под видом своего помощника или помощницы». «Я пойду», — подала голос Алиенна. «Нет, я пойду», — удивляясь самому себе, произнес я. «Оно мне надо?» Но, глядя в глаза Алиенны, понял. «Да, надо. У меня больше шансов убедить короля». «Что ж, не будем откладывать», — Сирос встал. Отправляемся во дворец, а вы будьте наготове. Если у нас все получится, завтра будет создан совет магов. Прощайте.